жабл. Она сразу стала величественной и показалась старше. Правда, пятидесяти я бы ей все равно не дал. А какая у нее кожа? Разве можно такую кожу портить татуировкой? Я тоже оделся. Она просила пока не надевать туфли. Мы вышли в коридор, там я обулся. Мы сели в лифт и спустились на несколько этажей. Потом учтились в галерее над залом для общих собраний. Там был Майк с какой-то жрицей. Издали я принял ее за Джилл, но затем разглядел, что это другая жрица, Дон Ардент. «Как ты сказал?» «Дон Ардент, урожденная Хиггинс». «Мы с ней встречались». «Я знаю, она без ума от тебя, ты тут скромничал». был покачал головой. «Я говорю о той Дон Ардент, с которой я встретился мельком два года назад. Она меня, наверное, забыла. Она тебя отлично помнит». Собирает все твои сочинения, выслеживает их под любым псевдонимом, записывает на пленку и слушает на сон грядущий, говорит, что ночью ей снятся сказочные сны. Тебя там все знают. Повесили в гостиной портрет, цветную голографию в натуральную величину. Впечатление такое, что тебя отрубили голову и прибили к стене. Это тебя, Дюк, заснял. Вот негодяй! И вот Джилл попросила. Вдвойне, негодяйка. Ее подбил Майк Джабл. Ты должен гордиться, ты святой великой церкви. Как они посмели? Не переставал ужасаться Джабл. Очень просто. Майк говорит, что все началось тогда, когда ты объяснил ему природу человеческой веры в Бога, и он понял, как научить людей марсианской вере. Харшоу застонал. Бен продолжал. Кроме всего прочего, Дон считает тебя красавцем мужчины. Если не принимать во внимание этого ее заблуждения, она умница и очаровательная женщина. Я отвлекаюсь. Майк увидел нас, крикнул. Привет, Бен. Я скоро. И вернулся к службе. Джабл, эту службу надо видеть. Майк совсем не похож на проповедника. Светский костюм, правда, белый. Приятные простые манеры. Прям-таки торговый агент. Рассказывал по басенке и шуточки с пантеистическим смыслом. Одна притча была про червя, который рыл, рыл землю и встретил другого червя и говорит ему, какой ты красивый, давай поженимся, а тот отвечает: ты что, дурак? Я Твой второй конец. Ты такое слышал когда-нибудь? Нет, это я написал. Вот не думал, что у этого анекдота такая борода. Майков здорово использовал. Он имел в виду, что если ты встретишь разумное существо, мужчину, женщину, бродячую кошку, значит, встречаешь свою вторую половину. Мы запутались во Вселенной, как в сети. Давайте с этим согласимся и будем из этого исходить. «Селепсизм плюс пантеизм», – грустно сказал Харшу, – «равняется нулю. Они отметают неудобные факты, примеряют самые противоречивые теории и ничего не объясняют, как рассказ, который кончается словами «Мальчик упал с кровати и проснулся». «Зачем нападать на меня? Ты это майку скажи. Поверь мне, он убеждает людей». Один раз он прервался и спросил, «Вы, наверное, устали от моей болтовни?» Но все завопили «Нет». Тогда он сказал, что сам устал, что пора уже переходить к чудесам и стал демонстрировать фокусы. Ты ведь знаешь, он работал в цирке иллюзионистом. Знаю, у него что-то произошло. Он бросил цирк и не объяснил, почему. Странно, чудеса были первосортные. Мог бы так не стараться, они и без чудес выбросили белый флаг в конце Майк провозгласил. «От человека с Марса. ожидают чудес, поэтому я показываю парочку чудес на каждом собрании. Я уже перестаю быть человеком с Марса. Я показал вам только цветочки. Хотите ягодок? Ступайте в наши ряды. Кто хочет быть с нами, приходите учиться. Вам раздадут приглашение». Пэти объяснила. «Эти люди просто зрители. Они пришли из любопытства» или по совету друзей, уже вступивших в какой-либо из внутренних кругов. Кругов у них, оказывается, девять, и человеку, допущенному в круг, не говорят, что есть еще более тайные круги, пока он не созреет. А как они собирают пожертвования? Майк прощупывает публику, выясняет, кто даст, а кто нет, и сообщает Дюку, который сидит за сценой. Тот составляет схему и передает ее Дон, а та выходит в зал. Майк безошибочно чует, кто даст, пойти говорить, что он ясновидящий. Майк же утверждает, что церковь может обойтись без задушевной музыки и благообразных привратников, но если не собирать пожертвований, то никто не поверит, что это церковь. В зал выносят корзины, полные денег, и Майк объявляет, что это сбор с предыдущей службы, и если кому надо, пусть возьмет сколько хочет, а если кто хочет дать, мы с благодарностью примем. Неплохой способ избавляться от лишних денег. Великолепный способ заработать еще больше. Мне кажется, что после такого жеста люди больше дадут, чем возьмут. Не знаю, не видел. Пойти увела меня в аудиторию, где проводится служба для седьмого круга посвященных, то есть для людей, проучившихся несколько месяцев и сделавших успехи, если это можно назвать успехами. Перемена была разительной. Если служба в общей аудитории напоминала выступление юмориста, то здесь я увидел чистой воды шаманство. Майк надел облачение, был напряжён, глаза блестели, он даже казался выше. Было темно, звучала странная музыка, под которую хотелось танцевать. Мы с Пэтти присели на что-то похожее на кровать. Я ничего не понял. Майк пел по-марсиански. Иногда они говорили. Ты есть бог, и потом опять по-марсиански. Слушай, Джаббл, такое я и не выговорю. джабл издал какие-то каркающие звуки. Так? Да, похоже. Ты что, тоже? И будешь меня за нос? Нет, этому меня научил Ванючка. Сказал, что это жуткая ересь. На английский переводится как «это есть бог». Махмуд говорит, что сделал весьма приблизительный перевод. Это слово означает «заявление Вселенной о том, что она осознает себя». Это грешен, без тени раскаяния. Вонючка говорит, что он сам до конца не понимает смысла этого слова, но знает, что это плохое слово, скорее проклятие, чем благословение. что ты еще видел, кроме кучки фанатиков, визжавших по-марсиански? Они не визжали и не были похожи на фанатиков, а в основном шептали. Потом говорили в обычном тоне, размеренно, ритмично, как пели. Они производили впечатление не хора, а одного существа, которое напевает то, что чувствует и видит. Ты видел, как возбуждаются фастериты на своих службах? Лучше бы не видел. Эти тоже были в трансе, но в каком-то мягком, неспокойном, как сон. Напряжение все нарастало. Но непонятно от чего. Тебе доводилось бывать на спиритических сеансах? Конечно. Легче сказать, где мне не доводилось бывать. Значит, ты знаешь, что все могут молчать и сидеть неподвижно, а напряжение будет расти. Там была такая же атмосфера, внешне спокойная, но чреватая бурей. Образованные люди говорят аполлоновская. Как? противоположность дионисейской. В быту это упрощают и говорят «спокойный и буйный», что абсолютно неверно. Аполлоновские настроения и дионисийские две стороны одной медали. Монашка, стоящая в келье на коленях, может испытывать гораздо более сильный экстаз, чем скачущие жрецы пана. Экстаз – это состояние психики – они мускулов еще одна ошибка ассоциировать слова аполоновский и хороший респектабельность еще не означает доброты продолжай служба проходила не так спокойно как молитва монашки участники ходили менялись местами целовались и кажется все точно не скажу было темно одна девушка подошла к нам Петь что-то сказала ей та поцеловала нас и ушла Бен ухмыльнулся. По-настоящему поцеловала. «Я был одет не так, как другие. Она должна была бы это заметить, но не заметила. Действие было вроде бы импровизированным, но в то же время хорошо скоординированным, как танец балерины. Майк то руководил, то сливался с общей массой. Он подошел к нам, взял меня за плечо и поцеловал Петти спокойно, но быстро». Ничего при этом не сказав, в углу стояла какая-то штуковина, похожая на аппарат стереовидения, которую Майк использовал для демонстрации чудес. Само слово «чудеса» он не произносил, по крайней мере, по-английски. Все церкви обещают чудеса, но ни одна их не дает. «Неправда, очень многие совершают чудеса. Возьми католиков или христианскую науку». «Католиков?» Я имею в виду чудо пресуществования. Это слабенькое чудо. А что до христианской науки, то, если я сломаю ногу, предпочту медицинскую науку. Значит, смотри под ноги, отстанет меня. Но Майк не сращивал переломы, а показывал фокусы. Он либо классный иллюзионист, либо гипнотизер, либо и то, и другое. Или у него классный аппарат стереовидения, в котором изображение почти неотличимо от действительности? «Бен, как ты отличаешь настоящие чудеса от поддельных?» «Не знаю. К тому, что показывал Майк, придраться было нельзя. Но этого не могло быть на самом деле. Например, зажегся свет, и в ящике оказался лев, а вокруг него ягнята. Лев заморгал и зевнул. Голливуду ничего не стоит нашлепать». Тысячу таких картинок, но пахло львом. Хотя и запаху можно напустить. Почему ты считаешь, что это обязательно подделка? Я пытаюсь быть объективным. Тогда не уподобься ортодоксом. Бери пример Сен. Я не Н. Я обалдел во время службы. Какая уж там объективность. Майк долго показывал всякие штуки левитацию и еще что-то в том же духе. Петти велела мне сидеть на месте, а сама ушла. Она сказала, что Майк объявил, чтобы все, кто не чувствует себя готовыми вступить в следующий круг, ушли. Я сказал, может, мне лучше уйти? Нет, что ты, ты уже в девятом круге. Сиди, я скоро приду. Кажется, никто не вышел. Это была группа намечена к повышению. Зажегся свет, и рядом с Майком появилась Джилл. Она была настоящая. Она увидела меня и улыбнулась. Когда актер смотрит прямо в камеру, зрителю кажется, что где бы он ни сидел, актер смотрит ему прямо в глаза. Если Майк отладил все до таких мелочей, то он не пробовал. Жил была одета в диковинный костюм. Майк начал говорить кое-что по-английски, что-то о матери всего сущего, и стал называть Жил разными именами. И с каждым новым именем ее костюм менялся.